Глава 20 Жертва Секунды текли, слагаясь в минуты, минуты слагались в часы, а между тем он все еще был жив. Войден мысленно смотрел на солнце, закрытое от него не только залитыми кровью веками, но и десятками метров монолитной скалы над головой. И не только скалы. Ледяной воздух запирал горло и каждый вдох давался Войдену с огромным трудом. Это место высасывало из Войдена жизнь, словно здесь находилось настоящее средоточие смерти. Повсюду вокруг себя Войден ощущал чужеродную силу, лучившуюся из стен немыслимыми для человеческого сознания лицами. Темнота вокруг словно сгустилась, заливая сознание Войдена холодным смертельным туманом, растекаясь по коже и венам, черными струями злобы, втекая в его разум, и завладевая телом и мыслями. Странный узор плитки, которой был выложен зал, словно морщился и извивался, непрерывно образуя ужасные и отвратительные сущности. Они смотрели на Войдена тысячи лиц, которые на самом деле были одним лицом — лицом смерти. Холод, все туже сжимавший разум Войдена, заставил его почти позабыть о непрерывных ударах, которыми палач-жрец методично осыпал его тело. Он бил точно и выверено не калечем и тем более не пытаясь убить, а медленно растягивая агонию на много часов, а возможно и суток. Войден уже не понимал, сколько он здесь находится, с трудом сохраняя даже память о том, кто он и зачем он здесь. Жажда превратила его язык в сухую губку, а кожу на губах в жесткий пергамент. Войден в сотый раз попробовал шевельнуться, Но его прикрученные креслу запястья одеревенели, и малейшее движение причиняло рукам невыносимую боль. Войден попробовал разорвать путы, связывавшие лодыжки, но от движений только нестерпимо жгло спину, накрепко притянутая к спинке ремнями, и в глазах танцевали красные круги, которые так напоминали невидимое отсюда солнце, делившееся с Войденом своей силой. Войден старался прогнать из сознания слово «смерть», отрицая саму мысль о том, что она возможна, но холодные руки все крепче и крепче стискивали его разум. В правом боку, куда пришелся последний удар, стало тепло. Кровь. Войден явственно представил, как густая жидкость пропитывает комбинезон, стекая на вымощенной странной плиткой пол. Рана, очевидно, была глубокой, и тепло расползалось все шире. «Если так будет продолжаться и дальше, ты весь истечешь кровью», — сам себе сказал Войден. Такой конец радовал его очень мало, тем более вопрос был совсем не в его жизни. Врагу нужна была его кровь, несущая в себе древнюю магическую силу. Тихий, далеко за пределом слышимости гул, оторвал Войдена от похоронных мыслей. Это был новый звук, заставивший забиться сердце чаще и напрячь последние силы в борьбе с топящим его отчаянием. Звук напоминал или очень далекого двигателя или гул огромного, многотонного снаряда гаубицы. Звук усиливался буквально с каждой секундой, и Войден пытался уловить его источник. И в этот момент он услышал, как колоссальная масса, заставившая содрогнуться сам остров, ударилась в его торчащие из океана скалы. Воздух разорвал оглушительной силы грохот, Пол под ногами Войдена задрожал и приподнялся, словно тонкая пластина железа, притянутая мощным магнитом. Каменные обломки, куски арматуры и плитки низвергались непрерывным потоком, шумно врезаясь в пол, круша стоящий вокруг Войдена оборудование и калеча бегающих вокруг людей. Избивавший Войдена человек дико взревел, широко открыв рот. От страшной силы удара по куполу зала прошла огромная трещина и одна из выбитых плиток словно снаряд ударила палачу в лицо, выбив и раздробив все зубы. И вдруг пепельная завеса пыли разорвалась, и зал осветился вспышкой ослепительного света. Луч солнца прорвался сквозь трещину в скалах, словно огненное копье, обвив тело Войдена искрящимися золотыми протуберанцами. Инстинктивно Войден заслонил рукой глаза от невыразимо яркого по своей силе света, и в этот миг ярсила, будто вспышка сверхновой, наполнила каждую его частицу, соединившись с его волей к мести. За долю секунды до того, как дубинка обезумевшего палача снова коснулась тела Войдена, его вторая рука метнулась вперед, словно кобра, перехватив запястье с занесенным оружием. Палач забыл от невыносимой боли и рухнул на колени, оставив кусок руки в кулаке Войдена. Рыском, словно от бумаги, освободив ноги от ремней, Войден пинком отправил калечного палача на стену, окрасив останки мозаики его мозгами и кровью. Войден обвел глазами то, что осталось от зала, и мечущихся по нему людей. Анунаков, похоже, нигде не было, и начало ритуала они перепоручили каким-то медикам, которые сейчас безумно ползали среди обломков. Возможно, они здесь и были, но увидев происходящее, попросту сочли за благо быстрее уйти. Что происходило вообще, Войден понимал плохо. Было похоже на землетрясение, нередкое в этом участке планеты. Хотя удивляла огромная воронка, дымящаяся на месте стола и наполовину засыпанная вывалившимися из стены блоками. Но времени разбираться совсем не было. Нужно было разбираться с охраной, раздувая ноздри спешившей к месту обвала. Лицо Войдена тоже изменилось. Осунувшееся, окровавленное, оно смотрело на врагов с совсем непритворной жесткостью. Вырвав из сустава первую протянутую к нему руку, Войден с гневом всадил кулак в грудь ее вопящего от ужаса хозяина. Тот сразу замолчал, ибо вопить ему было уже нечем. Легкие с куском грудной клетки полетели на стену. Вторым полетел вверх огромный, размером под метр, кусок каменной глыбы. Рывком уйдя от направленной в него очереди, Войден подобрал камень и запустил его в потолок, точнее то, что от него осталось. Это была толстая плита из легированного бронестекла, обнажившаяся в результате обвала, но чудом не рухнувшая. Такими плитами выкладывали перекрытия военных бункеров, делая их почти непроницаемыми для взгляда из-за добавленных в стекло элементов. Камень попал прямо в середину плиты, расколов ее с невероятным звоном. За ним последовала серия страшных по силе воплей. Куски стекла, напоминавшие наконечники копий, посыпались на толпившуюся в зале охрану. Бронежилеты хорошо защищали врагов от пуль, но были бесполезны против обломков, бивших в затылки охраны, словно сверкающие молнии. Враги с воплями падали на пол, тут же залиты льющиеся из них кровью. Те, кто успел посмотреть наверх и получил стекло в глаз, лежали тихо. Но на смену вечным прибежало еще несколько человек с автоматами, и войдан вырвав из стены кусок каменной плиты, замахнулся из наподобия двуручного каменного меча. От удара первое тело камень взорвался тысячей осколков, которые вымели остальных, подобно залпу Шрапнели. Покончив со всеми, кто был в зале, войдан устремился вперед по наклонному коридору, уводившему из зала куда-то вверх. Преграждавшая его решетка была закрыта, но силы быстро восстанавливались, и Войден открыл замок одним ударом ноги Сила к бояру возвращалась, и вместе с ней, и контроль над ней, которого несколько секунд назад у Войдена над собой не было. Перед уходом, обведя взглядом зал, он сам внутренне содрогнулся от учиненной с людьми жестокости, ибо целым не осталось ни одного трупа, а некоторые были просто разорваны напополам. Встретившегося ему на пути часового, бояр не стал убивать, он ему просто сказал «Молчи». «Если крикнешь, больше кричать будет нечем». И охранник, похоже, сразу понял, только увидев перед собой залитого своей и чужой кровью витязя. Он не имел ни малейшего желания умереть здесь, сейчас и, главное, непонятно за что. Коллеги охранника отреагировали подобным правильным образом. Войден приказал им лечь лицом вниз, положив руки на затылок. В углу помещения стояла оружейная пирамида, и бояр взял один автомат, надежно изуродовав остальные. Осмотрев весь этаж, Бояр никого там больше не обнаружил и стал снова подниматься наверх, где слышалась стрельба. Туда вела широкая неосвещенная лестница, но глаза Войдена уже снова начали видеть в темноте. Взгляду воина было достаточно даже нескольких отдельных фотонов, заблудившихся во тьме помещений и отраженных от стен. Возможно, Войден видел и другие спектры, нежели обычные люди. Он никогда над этим сильно не задумывался. Следующий встреченный им охранник или не понимал по-русски, как предыдущие, или был сильно возбужден стимуляторами. Войден с отвращением отсек ему голову его же огромным ножом, которым охранник, возбужденный крича, размахивал. В тот же момент зажегся свет, и из двух проходов выбежало несколько странных африканцев с оружием. Увидев своего изувеченного коллегу, они немедля стали стрелять, интенсивно нажимая на курки, от страха целясь вверх, в бок и в потолок. войдан даже не уклоняясь от пуль, начал хватать их и швырять обратно в проход. Забросив их немного поломанных в коридор, бояр переступил через вопящую копошащуюся массу и небрежно вступил в короткую схватку, где еще несколько человек защищали выход из коридора. Раздались болезненные крики, глухие удары тела стену, и через 10 секунд все было закончено. Он по очереди выбил двери еще двух комнат. По его прикидкам, на острове было больше сотни вооруженных мужчин, но сейчас все они словно испарились. И совсем непонятно было, где сейчас заправлявшие островом Анунаки. Демон Ван Лян Дубровин вслушивался в невнятные голоса, звучавшие с потолка десантного отделения спускаемого модуля, находившегося сразу за спинками кресел членов экипажа. Десантников вокруг было всего 15, но в бортовой иллюминатор Дубровин хорошо видел еще три таких десантных модуля. «Установлен радиоконтакт с островом», – доложил обернувшийся в десантное отделение пилот. – О чем переговоры? – Непонятно. Там интернационал какой-то. В радио говорят на нескольких языках, причем все сразу одновременно и в один микрофон. «Дайте общий звук в отделение», — попросил Дубровин, и замкнутое пространство заполнили эфирные крики совершенно обезумевших людей. «Они там что, обкурились?» — предположил один из десантников, очевидно знавший китайский. Дубровин, уже много часов находившийся в немом напряжении, поставившем его почти на грань физических сил, впервые за все время вздохнул свободно и почти расслабленно откинулся на жесткую спинку десантного кресла. «Нет, с ними все в порядке», – устало выдохнул он. «И с нашим заложником тоже, похоже, все нормально». В радиорубке буйствовал действительно «Интернационал», и там, похоже, была настоящая драка за микрофон. В драке взяли верх китайцы, упорно пытавшиеся связаться со своими соплеменниками, охраняющими какой-то катер и требуя срочно забрать их с острова. Дубровин только немного говорил по-китайски и с большим трудом разбирал слова, но общий смысл разговора ему был понятен. Китайцы на острове с дикими криками и наперебой рассказывали собратьям, что на них напал горный демон Ван Лян, дракон с человеческим лицом, который убивает людей одним ударом когтей и которого не берут ни пули, ни гранаты. Китайцы на судне слушали эти рассказы со смехом, интересуясь как на острове с курительными смесями, которые были строго запрещены хозяевами. Но Дубровин, не хуже несчастных китайцев, знал, что они не курили и находятся в полном здравии рассудка, хотя и столкнулись со сверхъестественным. И еще Дубровин знал, что Войден жив. За иллюминаторами до самого горизонта простирался океан, но во фронтальных окнах пилотов уже появилась полоска суши. Посмотрев за борт, Дубровин увидел, как двигатели медленно стали проворачиваться, создавая модулю вертикальную тягу. Еще через пять минут он увидел махавшую спускающимся аппаратом фигуру, стоящую посреди того, что осталось от подземной базы врагов. И глядя на дымящиеся развалины, Дубровин сильно сомневался, что виной тому только упавший с орбиты кусок железа.